Глава 9. Затишье перед бурей. Живой чертяка старший майор госбезопасности Воронин крепко обнял Виктора Ракитина. "Вроде бы, да", растерянно ответил Виктор. Лейтенант после почти недели непрерывных боёв выглядел как огородное пуголо, гимнастёрка изодрана до неузнаваемости, на голове намотаны грязные бинты с потёками засохшей крови, зацепило в рукопашной вскользь. Товарищ командир, задание выполнено. Центральный железнодорожный вокзал наш. Гитлеровцам на этом направлении пробиться не удалось. Молодцы, какие молодцы! Всех, и живых, и погибших, представим к наградам. А пока отдыхайте, набирайтесь сил. Для лейтенанта Ракитина последние несколько суток слились в один кроваво-огненный кошмар. Гитлеровцы атаковали со страшным натиском. Обгоревшая, полуразбитая коробка здания железнодорожного вокзала Сталинград-1 переходила из рук в руки 15 раз, но всё равно осталась за советскими воинами. Хотя сам Виктор, будучи попаданцем и студентом-историком, к тому же помнил в своей реальности, что немцам всё же удалось выбить наши части из разбитого здания вокзала, но здесь и сейчас защитники Сталинграда выстояли. Центральный железнодорожный вокзал находился на острие главного удара гитлеровцев, но вся широкая улица Коммунистическая была завалена трупами в серой униформе Фельдграу. Словно баррикады застыли обгорелые остовы приземистых немецких штурмовых орудий, угловатых танков, вытянутых полугусеничных бронетранспортёров. Три советских бронированных монстра Клим Ворошилов-1 из 133-й танковой бригады переколотили почти половину танкового полка Вермахта. А немецкую пехоту покрошили с фланга пулемёты бронированных грузовиков мотоманёвренной группы лейтенанта Ракитина. Особенно постарался крупнокалиберный ДШК. Услышав рёв этой скорострельной машины смерти, уцелевшие пехотинцы Вермахта в панике бежали. Тульское оружие сломило легендарную прусскую стойкость. Ожесточённые уличные бои, доходящие порой до яростных рукопашных схваток, шли уже буквально по всему Сталинграду. Но уже 15 и 16 сентября советские войска нанесли мощный контрудар. В этом ударе центральный железнодорожный вокзал Сталинград-1 использовался как своеобразный подздар. От него и гвоздильного завода атака советских войск смела гитлеровцев в центре города и на набережной Волги. Мамаев курган тоже остался за нами. Теперь артиллерийские корректировщики на склонах господствующей высоты смогли точно наводить удары краснозвёздных бомбардировщиков и штурмовиков, мощных гаубиц и реактивных "катюш" с левого берега великой русской реки. Но все же Дзержинский, или, как его называли военные, Заполотновский район, за полотном железной дороги, оставался в руках гитлеровцев. К концу сентября активность боевых действий заметно упала, по сравнению с августом и сентябрем. Но война все равно тлела на изувеченных улицах полуразрушенного города Сталина. Между тем осень прочно вступила в свои права. Дождей здесь было немного, сказывался сухой, резко континентальный климат. Но похолодало довольно резко. Злой колючий ветер тоже не давал покоя. Бойцы мотоманёвренной группы лейтенанта Ракитина небедствовали. Они устроились в подвале старого и крепкого купеческого особняка, построенного ещё когда Сталинград назывался Царицыном. В сам дом попал немецкий снаряд, обрушив и крышу, и стены, а вот довольно просторный и глубокий подвал устоял. Солдаты приладили дверь, сколоченную из снарядных ящиков. Внутри снесли кое-какую уцелевшую мебель из окрестных разбитых домов, сколотили из тех же снарядных ящиков и подручных материалов двухъярусное дощатое анаре. Фронтовой народ вообще во все времена отличался способностью быстро обустраиваться на новом месте. Виктор вспомнил о том дне, когда он вместе со оставшимися людьми вырвался из адской огненной круговерти. Тогда старший майор Воронин, его непосредственное начальство распорядился: "Все рапорта потом, сначала баня". Опытный командир, он понимал, что людей надо беречь. Её устроили на берегу Волги в таком же подвале разбитого дома. Натоплено здесь было, будь здоров. Какое же это было наслаждение соскрести с себя грязь и пороховую гарь, попариться, похлестать себя и сослуживцев бережно заготовленными берёзовыми вениками. Радость солдатская, хоть на миг забыть о жестокой войне. После бани солдатам выдали новое обмундирование, чистое бельё. Комплект одежды дополняли серые и колючие канадские свитера грубой вязки. Уже существенно похолодало, так что помощь союзников пришлась как нельзя кстати. Распаренные бойцы вернулись к себе в подвал, который они прозвали ночлежкой одиноких чекистов, а там и время обеда подошло. котёл ог дымящихся щей с мясом, на второе наваристая гречневая каша с американской лендлизовской тушёнкой, копчёное сало, лук, чёрный хлеб. Кстати, лук и чеснок, как и нарезанный ломтями чёрный хлеб, повара выдавали без ограничений. Лук и чеснок были естественным средством профилактики от простуды, которая грозила с наступлением холодов. Также каждому полагалось по 100 г спирта и стакан чая с кусковым сахаром. Раз в несколько дней всем без исключения военным выдавали витаминные таблетки и противный, но необходимый рыбий жир. Нужно было восполнять энергию, которая почти ежедневно тратилась в боях. Этот процесс был поставлен на строгую научную основу. Не зря в Красной армии был самый высокий процент возвращённых в строй бойцов. Даже в самый разгар боёв советское командование не забывало о снабжении войск. Паёк не урезали. каждый день кормили горячим, вовремя меняли одежду и бельё красноармейцам, устраивали банные дни. И это всё в страшнейшей мясорубке Сталинградской битвы. Можно только представить, каких трудов это стоило службе тыла. А служба кошевара так вообще тяжелее, чем у многих. Ещё до зари нужно встать, наколоть дров для полевой кухни, приготовить завтрак на целую роту или батальон, помыть и почистить огромные казаны. А там уже и время к обеду подходит. И снова дрова и готовка. А потом все убрать, помыть. А потом еще и ужин приготовить. И всем все по нормам выдать. А чуть какая оплошность. Военная прокуратура тут как тут. Нарушаем, обвешиваем. По штрафной роте соскучились, сукины дети. Словом, и в службе тыла тоже не мед. В один из дней, когда лейтенант Ракитин занимался с пополнением, объявили общее построение. Вперёд, перед рядами бойцов НКВД вышла женщина средних лет с петлицами майора медицинской службы. Товарищи красноармейцы, сейчас вы все организованно пройдёте на полковой медпункт, где вам будут сделаны прививки. Это не страшно. Если кто боится уколов, не переживайте. Процедура выглядит как обычная царапина. Виктор Стоев в строю улыбнулся краешком губ. Он прекрасно знал, что многие мужественные бойцы готовы скорее броситься с гранатой под вражеский танк или схлестнуться с эсэсовцами в рукопашной схватке, чем идти на приём к врачу, переносить уколы или того хуже, вырвать больной зуб. Ничто так не пугает закалённого в боях воина, как вид белого халата и сверкающего никеля и хрома медицинских инструментов. Доктор Шемаёр не обманула. Процедура действительно выглядела довольно безобидно. Медсестра в марлевой полумаске и перчатках протёрла предплечье Виктора ваткой со спиртом, а потом царапнула по коже медицинской иглой и прикрыла царапину лёгкой бинтовой повязкой с ватным тампоном. Всё, можете идти. Ранку не мочить сутки, спиртное не употреблять, а то возможны осложнения. Будет лёгкое покраснение, но вскоре всё пройдёт. Так царапали почти что всех солдат, а другим делали укол шприцами. Большинство солдат вопросов не задавало, все были приучены выполнять приказы, тем более фронтовой народ медработников побаивался. Стерильно чистые в белых халатах и марлевых повязках врачи и медсёстры в развалинах Сталинграда казались чуть ли не инопланетянами. Вопросов никто не задавал, но массовые прививки среди защитников Сталинграда продолжались. По научному царапанье называется скарификация. Такой метод как раз позволял привить огромное количество людей за очень короткий срок, проще, чем каждому делать укол. Многие думали, что массовые прививки от чумы, Сталинград расположен в степи, где водится множество грызунов, а на них блохи, переносчик страшной болезни, выкосившей в Средние века пол Европы. Очень многие знали о чуме, но практически никто не знал о другой заразной болезни туляремии. И совсем уж единицы в ставке Верховного Главнокомандования знали, что контрудар по флангам немецкой группировки в Сталинграде задерживается почти на 3 недели из-за микроскопических, неразличимых глазом вредоносных бактерий. Именно микроорганизмы застопорили ход самой мощной советской военной машины. тысячи танков и самолётов, сотни тысяч солдат и офицеров ждали приказа верховного главнокомандующего. А сам товарищ Сталин ждал рекомендаций от человека в белом халате, начальника противочумной службы Бориса Михайловича Пастухова. Туляремия это инфекция, которая тоже, как и чума, передаётся человеку от грызунов, крыс, мышей. Причём естественная восприимчивость людей к туляремии очень высока. Заболевает минимум 2/3 тех, кто контактировал с заразой. Из-за войны в излученных Волги и Дона урожая ржи, пшеницы и других злаков не убрали, поэтому мыши расплодились просто в невероятных количествах. Как только ударят холода, то вся эта ара во серой мелочи кинется в тепло, в окопы, блиндажи, дома, в сараи, в стога сена и соломы. А это значит, что шестую армию Паулиуса ждёт эпидемия туляремии. чем хороша для красной армии туляремия от неё практически невозможно умереть но у болезни есть два устойчивых симптома высокая до 40 градусов температура и очень большая слабость завалявший туляремии солдат вермахта и винтовку-то не поднимет опять же наложившись на постоянный стресс от боёв общую ослабленность организма туляремия может и доконать К тому же, жители лесов, немцы о степной заразе туляремии не знали почти ничего. Союзники Гитлера, румыны и итальянцы вообще этой проблемой никогда не занимались. А вот в Советском Союзе, в отличие от наших противников, туляремией занимались достаточно серьёзно, были созданы различные вакцины от этой болезни. Как раз вакцина Эльберта отличалась тем, что прививку можно делать простым царапанием. Поэтому с такой процедурой справится любой санинструктор в боевом подразделении, не говоря уж о военфельдшере. Советские микробиологи дали следующую рекомендацию: надо начать наступление не во второй половине октября, а через 2 недели после начала холодов. И тогда немцев, румын и итальянцев можно будет собирать по окопам как мешки с соломой, настолько они будут ослаблены. Мудрый товарищ Сталин прислушался к советам передовых советских учёных. Глава СССР помнил эпидемию сыпного тифа, которая разразилась во время гражданской войны. Даже лозунг тогда был: либо социализм победит вожж, либо вожж победит социализм. А создатели советских вакцин после войны получили сталинские премии. А вот мемуары уцелевших после сталинградской мясорубки немецких офицеров очень часто описывали военно-полевые госпитали, забитые больными с высокой температурой и резкой слабостью. Правда, немецкие медики считали, что это какое-то атипичное течение пневмонии, между прочим, с высокой смертностью. Так что победа ковалась не только в окопах Сталинграда, но и в тиши медицинских научных лабораторий. Ещё порудней, когда царапина на руке уже не беспокоила, а отоспавшийся и отъевшийся лейтенант Ракитин стал готовиться к боевому выходу. Для новобранцев в его подразделении это тоже было первым испытанием. После потерь, понесённых на вокзале, в группу Ракитина пришла почти половина нового состава. Народ был тёртый, с боевым опытом и наградами. Но даже для них были в новинку и методы боевой работы, и снаряжение, которое в большинстве случаев разрабатывал сам Виктор на основе своего опыта по бадэнцу. Одни разгрузочные жилеты чего стоили. Кроме того, уже здесь, в Сталинграде, Виктор умудрился разработать и даже сделать в ремонтно-эвакуационном батальоне за спирт глушители для пистолетов-пулемётов Судаева. Длинные и толстые цилиндры навинчивались на ствол пистолета-пулемёта, муфта входила в зазор между дырчатым кожухом ствола и дульным срезом и фиксировалась резьбой непосредственно на самом стволе. В основании глушителя было сделано несколько радиальных рядов отверстий, чтобы уменьшить скорость пуль калибра 7.62 мм до дозвуковой. Такое конструкторское решение Виктор Ракетин принял на основании своей уникальной памяти попаданца. Он знал, что есть модификация известного немецкого пистолета-пулемета «Хеклер-Кох МП-5СД». Это бесшумная модель образца 1974 года с несъемным глушителем. Чтобы уменьшить скорость стандартной пули и не использовать специальные дозвуковые боеприпасы, в этом пистолете-пулемете частично перфорирован ствол. За счет этого происходит сброс избытка пороховых газов. Новый глушитель собственной конструкции обеспечивал неплохую скрытность при стрельбе, хотя ляск движущегося затвора был слышен метров за 20, но всё же исчезал характерный громкий хлопок выстрела. Бойцы диверсионной группы НКВД должны были проникнуть по подземным линиям канализации в один из полуразрушенных многоэтажных домов, занятых гитлеровцами в Заполотновском Дзержинском районе и полностью зачистить его. Вот такое было затишье перед бурей. Под сапогами хлюпала вода, холодный ветер норовил забраться под тёплый канадский свитер. Виктор осторожно ступал в полутьме разрушенной канализации, вдыхая отнюдь не благовоние. Хорошо ещё, что сейчас уже поздняя осень, а не жаркое лето. Иначе без противогаза сюда вообще было бы не сунуться. Пограничник в передовом дозоре поднял кулак над головой. Его напарник сразу же ушёл в сторону, присев за большим каменным обломком. Виктор тоже поднял кулак над головой, а потом плавно двинулся вперёд, держа пистолет-пулемёт наготове. Дальше, по сводчатому коридору, примерно в полусотне метрах, слышалась резкая немецкая речь. Лейтенант Ракитин указал на нескольких бойцов и махнул рукой. Вперёд выдвинулись стрелки с бесшумными револьверами-карабинами, остальные рассыпались, затаившись в полутьме тоннелей. Виктор выдвинулся с передовой группой, держа оружие на готове. Осторожно выглянул из-за угла. Бойцы НКВД затаились, готовые немедленно и стремительно атаковать. Мимо протопало четверо фрицев, подсвечивая себе путь электрическими фонариками. Звуки шагов, подкованных стальными подковками сапог, еще долго раздавались в сводчатых коридорах. «Вперед!» — шепотом скомандовал лейтенант Ракитин. «Порядок движения тот же!» Вскоре диверсанты уже были под нужным им домом. Двое бойцов поползли на разведку, вернулись они примерно через четверть часа. За это время остальные пограничники распаковали свои вещмешки и достали обмотанные тряпками, чтобы не разбились, бутылки с зажигательной смесью и гранаты. Наряду с компактными пистолетами-пулемётами ППС-42, это оружие было особенно эффективно при штурме в стеснённых условиях зачистки в жилых домах. Виктор правда посетовал, что не удалось достать хотя бы пару ранцевых огнемётов. Струя пламени по эффективности могла уступить только термобарическим зарядам, но до их изобретения в СССР оставалось ещё более полувека. Разведчики детально рассказали, что им удалось узнать. В двухэтажном здании сейчас квартировало около сотни гитлеровцев. В подвале за дощатой перегородкой была установлена рация. Виктор нахмурился. Это было плохо. Немцы могли вызвать подкрепление. Что скрывалось за еще одной перегородкой, разведчики не разглядели. Но Ракитин весьма здраво предположил, что там спит командир, какой-нибудь обер-лейтенант или фельдфебель. На первом этаже окна были заложены кирпичами и мешками с песком, за ними установлены пулеметы. На второй этаж пограничники не поднимались, но, вероятно, там тоже были устроены огневые точки или лёжки снайперов. Атакуем. Первыми начинают стрелки с бесшумными револьверами и карабинами. Несколько человек на подстраховке. Яша, сможешь разобраться с рацией? обратился лейтенант к связисту диверсионной группы. Если это стандартный армейский телефонкин, то думаю, что смогу. Штурм. Едва различимая тень в сером маскхалате неслышно скользнула по зади издевающегося немецкого часового. Два негромких хлопка раздались из пролома у дальней стены подвала. Часовой, бесформенной мешковатой грудой стал оседать, но тут от стены отлепила тень и подхватила тело, которое уже били предсмертные судороги. Диверсант подхватил винтовку часового, чтобы она не нароком не звякнула о камень. Двое других пограничников проникли за дощатую перегородку, где стояла рация. За столом была видна склонённая голова в наушниках, надетых на серую пилотку. выстрел в спину из бесшумного револьвера-карабина и немецкий радист упал прямо в подставленные крепкие руки. Диверсанты аккуратно уложили мертвеца под стеночку, а его место занял Яша, радист, нахлобучив для маскировки серую немецкую пилотку и наушники. Крови на радиоаппаратуре не было, тупоконечная пуля из нагана засела в теле немца. Здесь в подвале стояли дощатые нары и сколоченный из снарядных ящиков стол. На нём лежала стопка книг, несколько чистых листов, в гильзе от снаряда несколько карандашей. На стенах фашистские агитационные плакаты. В углу исходила жаром печка буржуйка, возле неё сложена небольшая поленница дров, а в чурбачок воткнут топор. Остальные солдаты Вермахта спали, укрывшись серыми армейскими одеялами. Виктор вскинул пистолет-пулемёт и дал длинную очередь по спящим гитлеровцам. Им уже не суждено было проснуться. Пограничники присоединились к своему командиру и буквально искрашили длинными очередями оккупантов. Кто-то успел проснуться и очумело тянулся к стоящим в пирамиде винтовкам, но злой свинец настигал и их. Виктор Крэм, глаза уловив шевеление за второй дощатой перегородкой, и не раздумывая, направил туда ствол пистолета-пулемёта. Верный и надёжный Судаев глухо закашлялся парой коротких очередей. Во все стороны полетели щепки, деревянную перегородку прошило на вылет. Ракитин ринулся вперёд и осторожно, выставив компактный автомат перед собой, заглянул за ширму. Там на кровати распростёрся молодой человек с парабеллумом в закостеневшей ладони. На стуле рядом с кроватью лежала портупея с пустой кобурой, а на спинке висел мундир с погонами обер-лейтенанта. Самое главное, что скрытые глушителями звуки стрельбы, хоть и были достаточно сильно слышны в просторном подвале, но за пределы помещения не вышли. Виктор Вноф оказался прав, его уникальный опыт попаданца в Вноф не подвёл. Бойцы КВД осторожно выбрались из подвала. Возле двух пулемётов, перед заложенными мешками и обломками кирпичей окнами, дежурило всего три немца. Всех их расстреляли как в тире. Лишнего шума не возникло, но лейтенант Ракитин понимал, у них на всё про всё остаются считанные минуты. Лоб покрылся испариной нервного напряжения. Часовых маячивших снаружи решили пока не убирать, просто стрелки взяли их на прицел. Виктор и ещё пятеро пограничников поднялись по лестнице на второй этаж. Там горел карбидный фонарь на столике прямо возле перил, а на стуле, привалившись спиной к стене, дремал часовой. Лесничная клетка не имела окон, и поэтому свет фонаря не демаскировал немецкие позиции. Выстрел из бесшумного револьвера в упор, и сон врага стал вечным, а винтовка так и осталась стоять прислонённая к стене. Из проёма двери выглянул немец. Его глаза расширились, когда он в свете яркой карбидной лампы увидал страшных русских. Так он и умер со смешанным выражением удивления и ужаса на лице. Дальше медлить было нельзя. Гранатами, огонь! прокричал лейтенант Рокитин и, подавая пример, швырнул бутылку с коктейлем Молотова в дверной проём. Комната мгновенно зарилась ярким вихрящимся пламенем, и тут же повсюду разразился ад. Диверсанты НКВД швыряли бутылки с горячей смесью и гранаты, били очередями по мечущимся, обезумевшим от ужаса немцам. Только лишь немногие гитлеровцы пытались оказать организованное сопротивление, но и они гибли от точных очередей пограничников. Второй этаж уже полыхал полностью. Виктор перезарядил пистолет-пулемёт и кубарем скатился по лестнице, вслед за ним и четверо его бойцов. Внизу вовсю развлекался старшина Хрещёв. Его бойцы забрасывали бутылками и гранатами гитлеровцев и поливали уцелевших очередями из судаевых. Негромкие кашлящие звуки глушителей тонули в жуткой какофонии взрывов, вопли смертельно раненых или заживо сгорающих врагов. «Эй, Лёшка, осторожнее! Нас не постреляй!» «А, это ты, командир!» Старшина Хрящев обернулся. На его чума за искажённое в аскале боевого безумия лицо было страшно смотреть. Виктор практически в упор расстрелял невесть откуда выскочившего гитлеровца и обратился к старшине. «Как у тебя?» Славку в упор располосавали с волочи, Олег ранен, но дотянет. Фельдшер его уже в подвал оттащил. Отходим! Виктор дал несколько длинных очередей, помечевшимся словно черти в аду силу этим гитлеровцев. Сменило опустевший магазин и снова открыло огонь. Пограничники отошли в подвал. Над головой Виктора свиснули пули и отрикошетели от стен. Но это был не прицельный огонь. Всё так же организовано диверсант НКВД отошли к пролому, ведущему в подземные коммуникации под городом. Радист Яша с сожалением расстрелял немецкую рацию. Утащить её с собой не представлялось возможным. Лёшка, поставь растяжки. Сделаю, командир. Мы тут нашли пару ящиков толовых шашек, сравняем дом с землёй, чтоб гитлеровским сволочам зимовать негде было. Мы так прошлой зимой под Москвой делали, ответил старшина. Действуй, лейтенант Трокитин обратился к фельдшеру. Как раненый дотянет? Да, я ему вколол, чего надо, только вот придётся мне тащить его на себе. Но лямки для переноса у меня есть, дотащу. Давай, Николаевич, мы вас прикроем. Старшина Алексей Хрищёв тем временем подготовил для Гитлеровцев роскошный сюрприз. Действительно, один полный и один уже наполовину опустошённый ящик толовых шашек был роскошным подарком. Старшина связал ещё несколько найденных колотушек, а в качестве детонатора привязал по паре лимонок. От кольца предохранительной чеки каждой из гранат тянулись тонкие и прочные нити, смертоносной паутиной перекрывающие пролом в стене. Вот произведение искусства, похвастался Хрещёв. Лёшка, да ты просто художник, по достоинству оценил работу старшины Виктор. Действительно, старшина был со взрывчаткой на ты. Он как-то рассказывал, что до войны работал на каком-то военном химзаводе. Когда отошли на приличное расстояние позади грохнул мощный взрыв. Земля под ногами диверсантов НКВД покачнулась, со сводчатого потолка галереи городской канализации посыпалась мелкая щебёнка и сухая земля. Мой подарочек сработал, широко улыбнулся перемазанный сажей Лёшка Хрещёв. Молодец, старшина, хлопнул друга по плечу Виктор. и добавил понизив голос: "Подтянись, шире шаг". За очередным поворотом диверсионная группа НКВД нос к носу столкнулась с патрулём гитлеровцев. Врагов было четверо. В замкнутом пространстве канализационных тоннелей оглушительно загремели выстрелы. Взвизгнули рикошеты от бетонных стен пули. Первыми бой приняли двое пограничников передового дозора. На короткой дистанции всё решало плотность огня. Коротко вскрикнул раненый чекист, но его противник уже был исполосован очередью раскалённого свинца. Виктор, не раздумывая, упал на колено, одновременно скидывая пистолет-пулемёт и выстрелил. Верный Судаев не подвёл, раздалась серия приглушённых кашляющих звуков, лязгнул выплёвывая стреляные гильзы затвор, одного из гитлеровцев откинуло на стену, он сполз по ней, оставляя тёмный, почти чёрный след. Огневой контакт длился считанные секунды. За это время бойцы НКВД буквально искорасшили гитлеровцев кинжальным огнём компактных пистолет-пулемётов, не дав противнику даже толком изготовиться к стрельбе. Молниеносная скорость реакции и буквально вбитые в подсознание стрелковые рефлексы помогли и советским воинам госбезопасности выжить в скоростной и яростной перестрелке. Виктор припомнил знаменитую пословицу генералиссимуса Александра Суворова: Тяжело в ученье, легко в бою. Так на этот раз задача будет такая: не допустить гитлеровцев по подземным коммуникациям в наши тылы, пояснял лейтенант Ракитин перед выходом на боевое задание. То есть прямо противоположное тому, что мы вытворяли двумя днями ранее в занятом гитлеровцами жилом доме в Заполотновском районе. Кстати, по донесениям нашей разведки, двухэтажное здание полностью превращено в руины стараниями старшины Хрещёва. За что объявляю ему благодарность от себя лично и от лица командования. Служу Советскому Союзу, расплылся в улыбке Алексей Хрищёв. Теперь о деле, посерьёзнел Ракитин. На стол легла схема подземных коммуникаций. Перекроем подходы здесь и здесь. Минировать не будем, чтобы на своей же растяжке не напороться в темноте. Это место подземной канализации вы знаете неплохо. Здесь пролегает достаточно широкая подземная галерея. А мы займём позиции по обе стороны, здесь и здесь. Особенно предупреждаю, стрелять только в одном направлении, никому вперёд не выпираться, чтоб не попасть под собственный огонь. Подствольные фонари не включать, пока бьём гитлеровцев сообща, чтобы не раскрывать себя. Как только бой распадётся на отдельные схватки, вот тогда, пожалуйста, Проверьте батареи, чтобы они не сели в самый неподходящий момент. Действуем осторожно и чётко, как я вас на учениях гонял. Вопросы? Вопросов нет, командир. В этом бою Виктор решил применить ещё одно изобретение, продиктованное уникальной памятью попаданца. Подствольные фонари на компактных пистолетах-пулемётах Судаева. К сожалению, мировая радиоэлектроника 40-х годов в принципе не могла создать компактные, Лёгкие и надёжные приборы ночного видения. Хотя первыми тепловизионную аппаратуру ещё в Первую мировую войну использовали всё же немцы. Это знаковое событие произошло в ночь с 22 на 23 августа 1914 года, когда немцы в бельгийском Остенде с помощью теплопеленгаторов обнаружили английские броненосные крейсера именно носцы адмирала Кристиана. Так началась эпоха боевого ночного видения. В 1921 году на базе сернистого таллия был создан принципиально новый фотоэлемент, улавливающий тепловое излучение. А в 1927 году немецкий физик Черни презентовал эвапорограф прототип современного тепловизора. Самым настоящим прорывом стало появление в 1934 году первого электронно-оптического преобразователя, конструкция которого была предложена голландцем Холстом в лаборатории города Эйндховена. Спустя 2 года русский эмигрант Зворыкин предложил электронно-оптический преобразователь с электростатической фокусировкой электронов. Это устройство стало первым коммерческим проектом в области ночного видения. который был реализован в компании Radio Corporation of America. Такую сенсационную новость в марте 1936 года сообщил журнал Popular Science. В статье Чёрный телескоп видит в темноте. Но только в конце 1943 года в танковых частях Вермахта появился первый прибор ночного видения для механиков-водителей танка Пантера. А на поле боя танк сопровождал бронетранспортёр с инфракрасным проектором диаметром 150 см, который подсвечивал цели. В СССР тоже разрабатывались различные системы ночного видения. Например, комплексы Дудка и Шип с двумя инфракрасными осветителями позволяли скрытно, с выключенными фарами, совершать внезапные ночные марш-броски танковым колоннам. В авиации к концу Великой Отечественной войны использовались бинокли «Гамма-ВИ», которые позволяли выполнять слепые посадки в темноте. В декабре 1943 года западнее Смоленска они прошли войсковые испытания. При этом инфракрасный маяк с самолета был виден на расстоянии до 40 километров. В наших войсках даже были инфракрасные стрелковые прицелы «Ц-3» для пистолетов-пулеметов «Шпагина». С их помощью можно было прицельно стрелять в темноте на расстоянии до 150 м. Но это были совершенно секретные разработки, о которых обычный лейтенант госбезопасности не мог знать в принципе. Поэтому Виктору Ракитину приходилось использовать то, что было под рукой: достаточно мощные, хоть и несколько громоздкие, американские электрические фонари. С помощью простейшего кронштейна они крепились под стволом и позволяли вести прицельную стрельбу в темноте. Конечно, были проблемы с поставкой достаточного количества аккумуляторных батарей, но всё же тактический выигрыш был весьма значительным. Если вопросов нет, тогда выдвигаемся. Проверить оружие и снаряжение, дослать патрон в патронник. От ответом лейтенанту Ракетину стал лязг затворов. Едва слышный плеск воды и осторожные шаги возвестили приближение немецкой диверсионной группы. Летенант Ракитин весь обратился в слух. В ладони, держащей пистолет-пулемёт Судаева с глушителем, вспотели от нервного напряжения. Рядом затаились его ребята, опытнейшие пограничники, воины подразделения НКВД по охране тыла фронта. За камнями прятался расчёт пулемёта Дектерева, огневой резерв. Вот в этом и был смысл использования заградительных отрядов НКВД. Чекисты и пограничники ни в спины своим же солдатам стреляли, а в первую очередь заграждали пути проникновения в тыл гитлеровских диверсантов и шпионов. Из большой, чуть ниже роста среднего человека бетонной трубы показались скобенные фигуры. Виктор приметил одну из них, отличающуюся странной горбатостью. Огнемётчик, пронеслась мысль. Леонард Ракетин плавно поднял пистолет-пулемёт и упёр приклад в плечо. Диоптрический целик был выставлен на 100 метров, но в туннелях канализации было темно, поэтому Виктор прицелился по стволу и нажал на спусковой крючок. Автомат в руках дернулся и закашлял короткой очередью. Ракитин целился в огнеметчика, но перед ним вдруг выскочил гитлеровец с пистолетом-пулеметом МП-40, и очередь попала в него. Сразу же начали стрелять и остальные пограничники, стремясь огневым валом опрокинуть противника, сломить волю к сопротивлению. Но с ходу захватить инициативу в бою не получилось. Гитлеровцы оказались теми ещё волками, тёртыми и опытными бойцами, они быстро рассредоточились, введя ответный огонь. Тесноту подземных тоннелей заполнил оглушительный грохот выстрелов и истошный визг рикошетящих от камней пуль. Бабахнули так, что заложило уши несколько гранат. Полыхнул огромный факел немецкого огнемёта, подсвечивая место яростной схватки. Остальные гитлеровцы воспользовались огненной струёй как целью указанием и сосредоточили огонь на советских пограничниках. Вовсю били раскалённым свинцом пистолеты-пулемёты MP40. В тесноте подземелья они были очень эффективны, сочетая компактность и высокую огневую мощь. Впрочем, так же, как и советские автоматы ППС-42. Заливались треском в руках гитлеровцев массивные пистолеты Маузер К-96, модели 712, Шнельфаер. Они обладали потрясающей скорострельностью. 850 выстрелов в минуту, буквально заливали раскаленным свинцом все вокруг. Но и у такого оружия были свои существенные недостатки. Массивный отъёмный магазин на 20 патронов вылетал за считанные секунды. Свободный затвор пистолета ходил ходуном, автоматика оружия работала на пределе, поэтому и случались осечки и перекосы патрона или задержки при стрельбе. В таком случае прекрасный скорострельный Маузер превращался в руках стрелка просто в кусок металла. Кроме того, на пистолетах пулемётах Судаева и на наганах воинов НКВД были установлены глушители. Они не давали засветки дульного пламени и не слепили глаза стрелкам в полутьме подземных лабиринтов сталинградской канализации. Пограничники расчётливо и метко били по гитлеровцам, не забывая переговариваться, взаимодействуя и прикрывая друг друга в бою. Прикрой меня, прикрываю. Я пустой, перезаряжаюсь. Справа, Фриц, кидай гранату. Серёга, уйди влево, ты мне сектор перекрыл. Ухожу. После первого огневого натиска бой разбился на несколько индивидуальных схваток. Теперь решающее значение приобрели индивидуальные навыки стрелковой подготовки. А в войсках НКВД она традиционно была на высоте. Вот и теперь пригодились Виктору приемы стрельбы на вскидку, на слух, из неудобных положений. В эти сжатые секунды в раскаленной свинцовой круговерти звериное чутье, обостренная до предела интуиция — И намертво вбитые в мозг боевые рефлексы полностью завладели сознанием Ракитина. При этом он не был живым автоматом, а чётко осознавал, что происходит, мгновенно принимал решения и командовал своим подразделением даже в такой стрессовой ситуации. По вспышкам бей. Бойцы НКВД были лишены этого демаскирующего фактора, а вот гитлеровцы напротив огнём раскрывали своё местоположение. Вспыхнули подствольные фонари на компактных автоматах пограничников. Электрический свет не был ослепительно ярким, но всё же позволял уверенно брать на мушку гитлеровцев, бить точно и на повал. Виктор полоснул очередью по немецкому пулемётчику, луч света подствольного фонаря чётко обрисовал силуэт врага. Оглушитель на стволе пистолета-пулемёта Судаева не слепил собственным дульным пламенем. Лейтенант кувырком ушёл за кирпичной выступ. Над головой за свистели пули, выбили кирпичную крошку рядом. "Командир, я прикрою!" Пограничник с колена дал длинную очередь по гитлеровцам. Снова полыхнул чудовищный факел пламени из немецкого огнемёта. Этих адских машин смерти в гитлеровской диверсионной группе было две, а самих огнемётчиков прикрывали достаточно плотно. Оно и понятно, какими бы закалёнными и мужественными ни были советские пограничники, Но сгорит заживо никто не хотел. Мужики, валите на хрен на гнемётчиков. Виктор перезарядил пистолет-пулемёт и открыл огонь по гидлерوفцам. Дав пару очередей, он тут же менял позицию. Попасть по мечущемуся лучу фонаря было не так-то просто. Сейчас командир, стрелок с карабином и револьвером прицелился и сделал два выстрела. Подствольный фонарь он не использовал. Оглушитель надёжно скрыл звук выстрела и не выдал местоположение стрелявшего. Поэтому можно было спокойно целиться и вести точный огонь, не боясь быть раскрытым. После трёх прицельных выстрелов один из немецких огнемётчиков наконец-то упал. Массированным огнём от него отогнали остальных гитлеровцев. Не дайте второму уйти, крикнул ракетист Бойцы НКВД со сосредоточенным огнём отжимали уцелевшую кучку фрицев в глубь подземных коммуникаций, откуда те и явились. Что самое интересное, Виктор отметил это краем сознания, во время яростной перестрелки в мраке канализационных ходов ни разу не дошло до рукопашной. Уровень стелковой и тактической подготовки и советских воинов НКВД, и немецких диверсантов армейской разведки был настолько высок, что огневые качества стрелкового оружия использовались чуть ли не на 110%. Но у немцев, как оказалось, был ещё один весомый козырь в рукаве. В свете подствольного фонаря лейтенант Ракитин заметил, как один из немцев целится из оружия, напоминающего массивный пистолет с прикладом. Ложись! успел прокричать Виктор, падая на холодные камни. над головой грохнул оглушительный в замкнутом пространстве взрыв Повернув голову, ракетин успел увидеть, как ударной волной отбросило в сторону пулемётчика с диктерём и ещё одного пограничника. Новый взрыв мощной не то гранаты, не то ракеты заставил бойцов НКВД залечь и существенно снизить огневой натиск на противника. Вперёд, не дайте ему уйти, Виктор вскочил на ноги и ринулся за прикрытие колонны. поддерживающий свод канализационного тоннеля. Совсем рядом ударили рикошетя во все стороны пули, но Ракитин, казалось, и не заметил их. До немца со странным пистолетом было чуть меньше полусотни метров. Он как раз перезаряжал свое необычное оружие. Лейтенант Госбезопасности на это и рассчитывал. Он дал очередь на вскидку, но не попал, только подстегнул немца. Тот вскинул массивный пистолет с коротким стволом и плечевым упором и выстрелил. Виктор упал ничком, не выпуская свой пистолет-пулемет из рук. Снова прогремел оглушительный взрыв, а вслед за ним и протяжный стон. Виктор, тряся гудящей головой, поднялся на ноги. Стрелявшего из массивного пистолета немца взрывом повалило навзничь. Ракитин приблизился к нему, держа оружие на готове. Одного взгляда на залятую кровью голову было достаточно, чтобы определить: враг мёртв. Его настигли осколки собственного боеприпаса. Рядом валялся тот самый массивный пистолет с коротким стволом и прикладом. Летенант Ракетин, придерживая собственный пистолет-пулемёт, поднял неизвестное оружие и при ближайшем рассмотрении узнал его. Это был так называемый Камп в пистоле. Боевой пистолет, созданный на основе ракетницы Вальтера. В 30-х годах немецкие конструкторы разработали на базе стандартного 26-миллиметрового сигнального пистолета, по сути, гранатомётный комплекс. Для ракетницы были разработаны осколочные, противопехотные и противотанковые кумулятивные гранаты. Это относительно компактное и мощное оружие применялось в основном в ближнем бою, для навесной стрельбы на дистанцию от 70 до 200 м. Слева на столе как раз крепился прицел, рассчитанный по дальности на 100 и на 200 метров. К ракетнице полагался съемный металлический плечевой упор, ослаблявший сильную отдачу относительно легкого оружия при стрельбе. Камп в пистоль использовался штурмовыми группами вермахта в наступлении и обороне для борьбы с пехотой, подавления огневых точек в жилой застройке, для проделывания проходов в заграждениях. Виктор понял, от чего погиб немецкий стрелок. Стрельба осколочными боеприпасами на дистанции менее полусотни метров категорически запрещалась. Из-за большого радиуса поражения граната становилась опасной для самого стрелка. Слева на казённике кам в пистоле Виктор разглядел светящуюся букву Z. Он сообразил, что это от немецкого слова Zug нарез. Такая маркировка использовалась, чтобы отличить боевые пистолеты от сигнальных. Между тем, советским пограничникам из заградительного отряда удалось переломить ход боя, и теперь они теснили оставшихся в живых гитлеровцев. Немецкие диверсанты, отстреливаясь, отступали. Виктор наклонился к телу немецкого стрелка и вытащил у него из нагрудного патронташа очередную гранату. Переломил ствол, камп в пистоле, вогнал боеприпас и со щелчком зафиксировал в боевом положении. Ложись, братва! Стреляю! Ракетинул пёр приклад в плечо и, наведя на глазок, нажал на спусковой крючок. Результаты превзошли все ожидания. ВоеннкоВД успели выполнить приказ командира и попадали на землю. А вот Гитлера в ценет. Граната из кам в пистоле вззорвалась со оглушительным грохотом. Но вот следом побахнуло так, что самого Виктора прокинуло навзничь. Собственно, это и спасло ему жизнь. Звук взрыва напоминал хлопок, с каким мог бы лопнуть гигантский воздушный шарик, а ярчайшая вспышка проникла даже под плотно сомкнутые веки, резко перехватила дыхание, стало не хватать кислорода. Твою же мать на хрен, чем же немцы снарядили свои гранаты, пронеслось в мгновенно очугневшей голове Ракитина. Попаданец из Донецка образца 2014 года припомнил рассказы ветеранов ополченцев о действии термобарического боеприпаса. По их словам, получалась почти такая же картина, только здесь объёмный взрыв оказался в несколько раз слабее. Так что же это? Гитлеровцы изобрели страшный термобарический боеприпас? Но, поразмыслив немного, Виктор понял, что ошибся. Вероятнее всего, Его выстрел из немецкого камф-пистоля подорвал газ метан, который образовывался в канализации от разложения нечистот и поднимался к поверхности. Газовый пузырь скапливался, пока не оказался подожжён взрывом гранаты. Ни хрена себе, командир! Чем же ты-то выстрелил? Старшина Хрещёв раскрыл рот словно рыба, выброшенная на берег. Ты ж всех оставшихся фрицев положил. Метан это был газ, который от дерьма скапливается. Вот ганцы и попали под удар. — пояснил Виктор. В голове шумело, собственный голос казался глухим и невнятным. Видимо, его все же слегка контузило. — Что там с огнеметчиками? — Обоих у Хайда, калитарь-командир. — Да и черт с ними. Сами аппараты в порядке? — Да вроде один с виду целый. — Давай его сюда. — Собрать все трофейное оружие, БК, снаряжение. Старшина Хрящев, доложите о потерях. — Четверо убито. Ещё столька же ранена, фельдшер уже перевязывает. Понятно. Один из бойцов притащил с виду исправный немецкий огнемёт. Это был Flammenwerfer 35, ранцевый с двумя баллонами. В большом находилась огнесмесь, а в малом баллоне, слева от основного, сжатый азот, с помощью которого и вытеснялась струя пламени. Сопло соединялось с ёмкостью гибким шлангом Brandspuitum. Немецкий огнемёт имел систему электрического воспламенения. что позволяло регулировать длительность действия факела. Почти 12 л специальной огнесмеси FlameMol номер 19 позволяли сделать около 35 выстрелов. Продолжительность работы огнемёта при непрерывной подаче горючей смеси составляла 45 секунд. Струя пламени била на расстояние около 45 м. Виктор, бывший студент-историк, помню, что по штату в каждой сапёрной роте вермахта имелось по 3 таких ранцевых огнемёта Flammenwerfer 35. Для большей эффективности они могли объединяться в огнемётные отделения в составе штурмовых групп. В бою немецких огнемётчиков прикрывали группы стрелков-автоматчиков, что, собственно, лейтенант Ракитин и наблюдал лично. Оно и понятно. В бою огнемётчик являлся желанной и заметной мишенью и для снайперов, и для обычных стрелков. Многие бы хотели полюбоваться факелом из гитлеровца. Отходим, мы свою задачу выполнили. А огнемёты возьмём с собой. Есть у меня на их счёт кое-какие мысли. Крысиная война. Раттенкриг. Так прозвали гитлеровцы жестокую войну на улицах Сталинграда и в подземных коммуникациях. В уличных боях и советские, и немецкие подразделения применяли тактику штурмовых групп. По 8-10 человек просачивались в кварталы разрушенного города и атаковали каждое занятое противником здание. На первый план выходила мобильность и незаметность, а также огневая мощь каждого бойца. Огневые стычки завязывались на малых и средних дистанциях, поэтому существенно возросла роль пистолетов-пулемётов и гранат. Ручные пулемёты использовались как средство огневой поддержки. В условиях штурма отдельных укреплённых зданий, подвалов, подземных ходов городских коммуникаций проявили себя и огнемёты. Именно поэтому и сетовал лейтенант Ракитин из-за отсутствия в их подразделениях этого поистине ужасного, но исключительно эффективного оружия. Каждую ночь советские диверсионные и штурмовые группы прорывались в занятые гитлеровцами районы Сталинграда, не давая оккупантам отдыха, забрасывали бутылками с зажигательной смесью, гранатами дома и подвалы, занятые немецкой пехотой, минировали тропы, подрывали коммуникации. По тоннелям городской канализации штурмовые группы проникали далеко в тыл немецко-фашистских войск. Солдаты Вермахта постоянно испытывали страх от вылазок советских диверсионно-штурмовых отрядов. Раттенкриг, крысиная война, отличалась исключительной жестокостью и непредсказуемостью. Многие из гитлеровцев в свой смертный час в Сталинграде вспоминали слова кайзера Вильгельма Бойтесь русских, на любую тактическую хитрость они ответят своей непредсказуемостью.